Глава третья Ну и дела. Во что я очередной раз вляпался? Во что ввязался по воле случая? Ведь серьезно, на подобное даже не рассчитывал. Выжить бы, а тут... И что мне с тобой делать? Слышу я женский голос. Я же лишь с усмешкой смотрю на эту красавицу. «Это что мне с тобой делать?» — отвечаю весьма нагло я. «Повторюсь, таких, как ты, я видел, а вот таких, как я, ты вряд ли». «За всю свою длинную жизнь, если твое существование в этом храме можно назвать жизнью, с кем я сталкивался, все были последователями и адептами магии порядка, а вот ты, похоже, больше уважаешь хаос. Я прав?» Красавица что, бледнеть начала? И как-то вся она скукожилась. «Ты кто?» — с придыханием выдает она. «О, похоже, у нас начинается серьезный разговор. Вопрос правильный. Но вот я повременю с честным ответом. правдивым и развернутым ответом, да и не к спеху. Но вот то, что ты поняла, что со мной нельзя разговаривать, как с простыми людьми, явно ты это уяснила. А потому теперь вопросы задаю я. Ты же, по возможности, честно, правдиво и развернуто на них отвечаешь. Поехали. Что это за город и почему он находится в таком плачевном состоянии? Где его жители и куда и почему отсюда они ушли? Причем явно не в один день. И почему над городом висит магический купол, который невозможно увидеть со стороны? По этой причине не обнаружите сам город. Так и продолжаю сидеть на лошади перед девицей, что расположилась в весьма вызывающей позе на алтаре. Вот только это ее эротика, какая-то детская. Учиться ей еще и учиться. Ей бы наше ТВ посмотреть. Вот тогда, я думаю, прорыв был бы в вопросе умения соблазнений. А пока так себе. Это древняя столица первого из первейших государств, занимавшего на заре времен по территории весь этот континент. Если слово «континент» тебе что-то говорит. Киваю, не дуваки. Знаем, знаем. И прибрежные острова тоже были под его властью, продолжает она свой рассказ. Столица имела хоть и короткое, но очень гордое название «Аш». Всё было в нём прекрасно. Вот только две непримиримые стороны, которые учили людей магии, враждовали между собой. И ты прав. Последователи и адепты магии порядка и хаоса. «И они потом ушли», — говорю я. Кивает головой уже она. «Ты это знаешь?» «Да, ушли». Но вот противоречие, что они зародили в душах людей, не удосужились с собой забрать в другие миры. И увы, как это часто бывает, эти противоречия дали о себе знать. Ушастые твари, именно они являются причиной развала гигантской империи. они потом стали основными получателями дивидендов после распада государства, забрав почти все земли людей. Да, да, ты наверное слышал. Совсем другую трактовку истории. Киваю. А древние, Твои хозяева и были ими? Вздыхает. Можно сказать и так. Но у всех своя правда, только истина одна. Но докопаться до нее, увы, практически невозможно через столько слоев веков. Уж больно большим получается этот временной слоистый пирог. «Увы. Так что можешь, как и раньше, верить в прежние рассказы ваших историков. Мы уже пережиток этого мира. И поверь, даже если получится возродиться по новой, стать тем, кем я была раньше, я точно не смогу. А потому не буду никому рассказывать об истинной истории этого мира. Увы, но это будет себе дороже». «Мне бы возродиться, но возродиться я могу только...» «Иваю. Только вместе с этим городом. Я прав?» «Да. Как ты узнал?» Изумление на лице красавицы. Белокура, почти блондинка. Глазки голубые, шея длинная, красивая. И цепь на ней с палец толщиной, на которой кулон висит красивый, И вовсе непростая безделушка. личика не скажу какое, вроде и овал правильный, но вот скулы уж больно выпирают. Что, в принципе, ее нисколечко не портит. Рот большой, у нас бы сказали, что чувствительный. Мечта Миньета. Носик длинный, прямой и тонкий. Волосы прямые, и как-то уж они слишком ровно на голове лежат, а потом изящно спадают на плечи. Ну так, в меру. Щупловато, на мой взгляд. Изящное тело модели, еле прикрытое какими-то непонятными тряпками, даже боюсь давать им определение. Красивая сучка и умна, тут уж не отнять. Да как узнал, пожимаю я плечами. Сидеть на крупе коня, да еще без седла, широко расставив по бокам ноги, не очень-то и удобно. Но я терпеливый. «Я же говорил, — продолжаю я, — что ты у меня не первая, и с чем-то подобным я уже сталкивался, пускай там и другие персонажи. Мне, вернее, моему другу, такие условия выдвигали. Тебе манна нужна? Ты без нее умираешь, так?» Теперь ее очередь кивать головой. Хотя за манну чего придумывать было, все и так ясно. но с манной я тебе могу помочь». по возможности, говорю я, хотя я и не в состоянии ею твой алтарь по полной напитать, но на прожитие и до получения помощи, думаю, тебе будет достаточно. Что же касается помощи как таковой, то пока я ничего так и не услышал, чего тебе надо, кроме того, что кто-то должен восстановить твой город и вдохнуть в него жизнь, наполнив его жителями. Почему отсюда прежние-то жители ушли? Напоминаю ей о том, Что уже об этом спрашивал? Скупая слеза бежит вниз по ее прекрасному лицу. Чего неясного-то? Междуусобица. Убийство императора, предательство. Осколки империи получили инкарнацию в ваших империях Ван и Дранг. В последней в большей степени. Да, не удивляйся. Я все прежние земли просматривать и защищать могу. Мне бы только манны. Защищая захватчиков империю, я и заряжаюсь сама, поглощая тела врагов. Но для нанесения первого удара мне нужны свои собственные запасы. А ведь сейчас в империи именно такая ситуация. Захватчики везде. Все земли топчут копыта их коней. И прежняя императорская династия погибла. Глупо. И опять же из-за ушастых и предателей. Тут уже я удивляюсь. А чего меня тогда пропустило в город, да еще в храм заманило? Отмахивается. Раз сам не понял, то и объяснять не буду. Хочу просто попросить манны для защиты империи Дранг. Ну и по возможности, если будет такая оказия, сказать о нашем городе новому императору. Я же только хмыкаю про себя. Где я, а где новоиспеченные императоры? Но почему бы не пообещать о невыполнимом красавице? Мне-то это ничего стоить не будет, а вот насчет передачи Манны... Да как в прошлый раз. Прикоснусь к алтарю и привет. Отток и пойдет. Помню, чего мне это стоило, когда Бобика спасал. Но делать нечего, пообещал же. Да и не убьет же она меня. «Позвать Тима?» «Да, пожалуй, что стоит». Посыл мысленный, чтобы колтарю возвращался, а сам с лошади спрыгиваю, что весь наш разговор с Демонессой стояло, практически не шелохнувшись. О чем бы ее еще спросить? В принципе-то не о чем. Узнал, что это за город такой. А про бассейн? Что-то в лом. Как бы не вытянули из меня обещание, как в прошлый раз, когда добывали баронство Шварцу, оставить при бассейне еще и Мурзика. А вот шиш... Не отдам я его никому ни при каких раскладах. Такой помощник мне и самому нужен. Что бы еще такого узнать? Ну, про историю империи она ясно дала понять, что ничего рассказывать не будет, ни на что сама не претендует. Восстановление исторической правды? Ей уж это не нужно. А вот что нужно, высказала прямо. Хотя ведь должна понимать, что пропустив нас сюда, она, увы, «Ошиблась. Мы не те помощники, хотя для меня лично это новый опыт. Ведь реально очередной алтарь удалось мне в этом приключении обнаружить. Про дерево вопрос задать? И почему после полива нашего, причем который начал делать именно Тим, оно стало бешено расти? Вот чую, это другой способ еще и лошадей в комплект к Мурзику тут оставить. но уж нет». С нее и маны хватит. Тем более и Тим тут уже рядом стоит. Ждет, чего я ему тут прикажу. Я сейчас попробую помочь ей. Киваю в сторону застывшей в очередной красивой позе на алтаре девицы. Тебя предупреждаю. Что бы со мной ни случилось, ни в коем случае не лезь к ней в объятия. Понятно? Погибнешь. Я знаю, о чем говорю. Тим в ответ кивает. «Я подстрахую», — обещает он, а я между тем уже к Мурзиле обращаюсь. «Следи за тем, что тут происходить будет. Если увидишь, что я падаю, попросту оттащи меня от толтаря. И все. Девицу не атаковать, чего бы ни происходило. Та еще штучка. Поверь, сталкивался и не раз уже с подобным. Тебе не уцелеть, если агрессию без меня к ней продемонстрируешь. И Тима страхуй». Главное, не помешайте друг другу. Ну все. Я, пожалуй, пойду займусь делами. Хотелось бы еще в фонтане покупаться, да и голоден я уже. Разворачиваюсь лицом к алтарю. Я готов. Ты контролируй отток из меня манны, чтобы мне не перегореть, обещаешь? Радостно кивает. Ну тогда начали. Подобные сущности обманывать попросту не умеют. Не способны. а затем я прикладываю обе руки к каменному выступу алтаря, и меня словно обухом по голове бьют, я тут же вырубаюсь. Тело Гури, стоило ему только дотронуться до алтаря, тут же валится на каменный пол храма. Мурзик вроде как бы бросается к хозяину, и в этом прыжке... Словно испаряется в воздухе. Тим пытается схватить Гури за рукав и оттащить, как он просил, от алтаря. Вот только его останавливает женский крик. «Не надо! Не убирай парня от моего убежища! Ничего с ним плохого не случится, я даже ему кое в чём помогу, клянусь! Мне нужно именно с тобой с глазу на глаз поговорить. Нам с тобой есть что обсудить, а с Гури ничего не случится». «Твои коняшки нас не выдадут. Они тебя больше ценят даже, чем гури, не говоря про этого большого кошака. Интересно, откуда он у парня?» Тим только плечами жмет. «Он мне не рассказывал. А что, Мурзик опасен?» «Он чудовищно опасен. И я не представляю, что его сущность удерживает, чтобы вас всех не поубивать. Но раз вы как-то выживаете вместе, значит, причина ну очень весомая». А может, и приручили его, хотя я-то чувствую заложенную в нем магию хаоса. А она дрессировке не поддается от слова совсем. Видно и правда, разумен, даже больше, чем хочет вам это показать. Просто знаю об этом. Но он привязан, похоже, только к Гури. И это его исчезновение во время потери сознания Гури об этом говорит. А значит, это, как я и поняла... И поняла правильно, и есть их единственное уязвимое место в их симбиозе. — Интересно, в каком симбиозе? — не понимает Тим. — Неважно, — отмахивается женщина. — Но ты сам понял, куда вы с твоим другом, не понимающим простых вещей, попали? Тим судорожно сглатывает, и за господином присматривать пытается, и боится этой древней сущности перечить. Он не гури. Он слышал, как господин начал разговор с этой полубогиней. Это столица древней империи Дранг. Девица кривится. Пусть так, поправлять не буду. А что за город? В ваших преданиях осталось хоть его название? Тим пожимает плечами. Может, кто это и знает. Ну, их ученых мужей. Но я к ним не отношусь, увы. Вздыхает уже девица. Явно расстроенной выглядит. Но ее радует, что хоть этот город знают как древнюю столицу почившей империи. Правда, какое и понятия не имеют. Даже лучшие представители рода человеческого. Ее взгляд переходит на распластанное тело Гури. Воспользоваться бы таким его состоянием, да попробовать приручить. Вот только что-то ее сильно удерживает от этого поступка. И чувствует она, что этот опрометчивый будет ее поступок, последним в ее существовании. Что-то внутреннее ей об этом говорит, даже не говорит, а кричит во все горло. С этим букашкой надо быть в отношениях кристально честной. Она опять переводит взгляд на застывшего статуйкой у алтаря Тима, который еще раньше со своей коняшки соскочил. Очень, надо сказать, интересная порода у этих представителей четвероногих друзей, и не только людей. Инферо тоже очень любили передвигаться по земле именно на такой породе лошадей. И надо же, именно их сюда, в этот ее храм, гури и затащил. Повезло. «Ладно, упустим, это несущественно!» А вот вопрос твоего будущего, думаю, тебя больше волнует. Причем не ближайшее, а именно то, что наступит далеко не завтра. Итак, как думаешь, кто Гури?» Парень напрягся, хотя ясно, что эта магическая сущность просто так бы вопросы такие не задавала, а значит, по возможности надо отвечать честно. Так и решил мальчонок. «Ну, это просто». Он из имперской семьи. Может, бастард, что скорее всего. Раз ты обмолвилась про нового хозяина, когда я по храму собрался немного попутешествовать, значит, с прошлой династией что-то случилось. Возможно, что она прервалась. Ходили, знаешь, слухи. По этой причине он как-то восстановил работу фонтана. По этой же причине и бывший исполин... Родовое дерево бывшего клана рассыпалось в прах. Ну, то, что у вас тут на площади стояло. Оно было совершенно сухое. Сейчас же с моей помощью и помощью этих красавцев, Тим кивает себе за голову, там растет уже новый исполин. Я его водой еще отростком поливал и удобрял навозом лошадей. Вот за сутки оно очень сильно и выросло. Как-то так. Девушка кивает в такт его слов головой, при этом что-то прошептала себе под нос, но Тима ее все же услышал. «Имперские водочерпи, да еще с возможностью свободного посещения фонтанов, причем по всей империи, интересно». Потом поднимает на него глаза. «Дерево еще плоды не дало?» — спрашивает она. «Не удивляйся». Я всю империю просматривать могу, но вот что творится на площадях, где растут родовые деревья и находятся имперские фонтаны первых императоров, увы, нет. Так что для меня новость, что у меня под носом и фонтан заработал, и что еще к тому же родовое дерево обновилось. И еще и имперский водочерпий появился тут у нас, причем полный. То есть кто-то сумел подружиться с родовым деревом, А ведь с ним обычно общались и ухаживали за ним только единицы из семьи императора. Не всех. Ох, не всех эта деревяшка к себе подпускает. Только водичкой из фонтанчика полить. Но и то не все были в состоянии это сделать. Если ты еще сможешь еще и прикоснуться к плодам дерева, и вовсе все будет прекрасно. Ты станешь впервые за последние тысячелетия полным водочерпием. Это великая миссия в жизни и дает ее обладателю возможность даже оперировать магией. Но магией жизни. Запомни, но и магией хаоса тоже. С этим я тебе помогу. Но только тогда, когда с твоей помощью новый император восстановит свою столицу. Прошлая столица потеряла свой статус. Как только тут дерево рода плоды тебе отдаст... «С этого момента этот город вновь станет первородителем. Ты это понял?» Тим неуверенно кивает. «И что мне делать с этими плодами?» «Они большие. Та только головой мотает». «Нет, они в виде желудей. Но есть их нельзя». «В общем, делай, что хочешь. Упрашивай, гури, как хочешь. Но вы должны дождаться того момента, когда дерево начнет плодоносить». и по возможности забрать с собой все плоды. Раз заработал здесь фонтан, значит, и по всей бывшей империи они тоже заработали. Ну, где еще сохранились. Даже в других странах, которые образовались тут, на материке. И тихо себе поднос добавила. На территории бывшей древней империи. Вздыхает и продолжает свой монолог. «Твоя задача в будущем». Посетить все эти фонтаны и высадить там эти плоды. Желательно, чтобы коняшки ваши были в те моменты с тобой. Теперь, что касается Гури. Ему ни о чем, что мы тут с тобой говорили, ни слова. Потом расскажешь, если он об этом тебя сильно попросит. Желательно в присутствии нового императора. Ты это понял? Тим кивает. Вот же. А я тебя авансом награжу. Ты теперь сможешь всю землю, незаселенную вокруг столицы, то есть этого города, просматривать на предмет селений. То есть тут вы никогда теперь не заблудитесь. Ну и оазисы сможешь чувствовать на расстоянии. На территории империи будешь чувствовать все фонтаны и тобой выращенные родовые деревья императоров. Поверь, «Попутешествовать тебе придется». «А что с Мурзиком?» — не удержался, чтобы не спросить за своего хвостатого друга Тим. «Что теперь будет с этим кошаком?» — смеется девица. «Пока подобный кошак не появится на теле нового императора, то императором ему не быть». «Увы!» — но Гури сам внес такое условие в положение о принятии сана. При этом головной фонтан империи уже украшен его изображением. Я ведь правильно это поняла?» Тим кивает. Улыбка на лице красавицы. «Значит, угадала». Булькает вода. Живительная влага распространяется по пищеводу, при этом заполняя силой и манной мое тело. Вот интересно, а почему эта гадина сама воду-то не поглощает? Дормовая же энергия. Что за мысли? Эта сука меня по голове чем-то шандарахнула, я еще думаю, как ее спасать. Хотя ведь если бы это было так, то я уж точно больше бы вряд ли очнулся, разве что в виде лича. Хотя нет, вроде живой, и сердце бьется в груди, я его хорошо ощущаю. Вот только чего меня так шандарахнуло-то? В последнее время со мной подобного не случалось. Открываем глаза. Точно. Вот Тим тихонечко, почти нежно мою голову ладонью поддерживает, а другой рукой из фляги поит. Вода-то в ней, из фонта Ух, как полегчало-то. А вот и голова очаровашки с алтаря свисает, за процессом моего возвращения в мир живых наблюдает. Вот Тим мне дает отдышаться. А я, ничего не придумав лучшего, спрашиваю, а ты воду, что из фонтанов, пить можешь? Непонимание у нее в глазах, а потом смесь восторга, сожаления и отчаяния. Конечно! Слезы капают из ее глаз. Но ведь фонтан был очень долго нерабочим. Очень долго. Там, за границей территории, что держит столицы за собой, кто-то из потомков великих императоров смог запустить и получить доступ к фонтанам. Ведь родовые деревья были живы, а тут, увы. Именно родовое дерево предатели смогли в первую очередь уничтожить. Вот тебе и ответ, почему бегство из столицы было постепенное. Запасы воды у людей были запасены на несколько лет. Она всегда очень ценилась. Но вот уверена, что фонтаны, что работали за территорией столицы, такими возможностями в полной мере не обладали. Зато теперь вполне станут волшебными. И все это из-за вас. Вы ведь запустили фонтан. Молчу. Не спрашивать, как я сделал это. Кошака не отдам, и все тут. Ваш котик... «Я дергаюсь всем телом, не отдам!» А девица продолжает. «У вас привязка была слабая. Я это исправила, и таким образом я вам вернула долг за вашу помощь. Ведь вы сами из себя представляете накопитель, ведь так?» Я ошарашенно смотрю на красавицу и киваю. «Ну откуда?» — блею я. Талиш улыбается мне своей очаровательной улыбкой. Мои способности. Да и вы начали скачивать свои запасы в мой алтарь. Так что это глупый вопрос. Вопрос в другом. Почему вы остались живы? Я очередной раз дергаюсь. Но девица не думает оправдываться. Наоборот, наезжает. Почему вы меня об этом не предупредили? Чувствуется, что ваши познания в этой области попросту никакие. К слову, это умение рыцарей хаоса. Но откуда у вас эта магия, когда вы последователь магии порядка? Стоп, стоп, красавица, не торопись с выводами. Машу я рукой. Я и не говорил, что я последователь. Тем более адепт магии порядка. Хотя да, позиционирую при всех именно так. Но это политика, в которую, увы... Пришлось ввязаться. А так я вполне толерантен, терпим, так сказать, к проявлению любой магии, даже магии смерти и некромантии, в том числе так же, как и хаоса. Что хаос в вас есть, я заметила, но позже, — продолжает мне строить глазки, красавица, — так вот именно наличие хаоса вас и спасло. В этот раз... И «Именно этот факт наличия у вас вашей магии и выстроила ваш накопитель так, чтобы он работал теперь у вас правильно!» «Как вы вообще жили? Как пользовались магией? Как вы при этом не погибли?» «Я с каждым вопросом только сглатываю». «Значит, магия хаоса в моих бедах виновата». «Хотя...» «Я попытался вызвать Мурзика». И под его иконкой я обнаружил что-то новое. Корону. Сглатываю в очередной раз. Тим понимает меня неправильно и опять начинает поить. Долго. «Фух, хватит!» — говорю я. «Помоги мне подняться на ноги». Ну вот, вроде вертикальное положение принял. Теперь можно и поговорить. «Что за корона над моим котом?» Девушка правильно меня поняла. Это и есть защита. Сейчас что произошло? Ты потерял сознание, и твой кошак, что по идее должен был тебя защищать, попросту вслед за тобой ушел в нирвану. Исчез. Теперь же даже если от ранения потеряешь сознание, то твой котяра будет тебя защищать, пока ты не очнешься. Или кто знакомый, вроде Тима, не подоспеет тебе на помощь. Это и есть еще одна моя награда тебе за твою помощь. Алтарь полон наполовину. Алтарь! Ты чудовище! Ты об этом знаешь? Я лишь отмахиваюсь. И не такое в жизни встречается. Я устал. Тим, пошли домой. Мурзика на улице призовем, чтобы он в порыве страсти не загрыз эту красивую грымзу. и поворачиваюсь спиной к алтарю, и слышу голос ее мне в спину. — Кто-то вроде меня водой из вашего фонтана обещал угостить. — Упс, да нет же, я просто спрашивал. — Но не будем о плохом. Поворачиваюсь к Тиму, а того и след простыл. Уже у самого алтаря стоит и с руки красавицу поет. Та воду, испытывая при этом форменный экстаз. Прикольно такое со стороны наблюдать. «Флягу ей оставь», — говорю я, «а вечером под защитой Мурзика ей кружку и бурдюк полный свежей воды принесешь, а флягу заберешь. Ей до вечера точно хватит». «Да не прикасайся ты колтарю кричу я, разворачиваясь, но было уже поздно. «Но вот же неожиданность!» Тиму, хоть бы что. Я перевожу взбешенный взгляд на девицу. — И что это сейчас было? — спрашиваю я с угрозой в голосе. — Вот реально мне ее сейчас растерзать вместо Мурзика хочется. Та же спокойно так отвечает. — Ну, у него же, в отличие от тебя, магии хаоса нет. Вот алтарь в твоем случае и почувствовал родную энергию. И лупанул довольный. И заметь. Тогда он был ну очень голодный, а теперь наполовину сыт. Да и зачем ему эти крохи, что на данный момент есть в Тиме? Так что успокойся. Просто так все совпало с тобой. И запас манны гигантский, и присутствие в тебе знакомой и родной магии. Так-то выкрутилась сучка. Врет же. Да только чего мне ее на чистую воду выводить? Решено. Теперь общаться с ней будут только через Тима. А то непонятно, сколько мы тут еще пробудим. Вечер. Сидим у костра. Только ужин прошел. Тим вернулся с Мурзилкой от этой красивой стервы. Он довольный и все болтает о ней, как о каком-то сокровище. Понимаю его. Сукуба ведь вылитая все же. Да еще вон силой и манным пересытилась. и теперь мужское живое тело подавай Наверное, она и от женского не отказалась бы после такого срока воздержания. Мила попросила зверушек, что в городе обитают не трогать это ее защитники. Те которые в пустыне бегают на тех типа пожалуйста охотьтесь а эти на нас не кинутся боятся до да усора, ну и приказ у нее насчет нас мы ведь алтарь посетили, Разве что козлов местных можно убивать. Это потомки той живности, что от прежних жителей города тут остались. Их тут, оказывается, много развелось. Они простые козлы, без магических особых возможностей и особенностей, так что она на них разрешила нам охотиться. Киваю. Говорить, если честно, не хочется. А хочется посетить фонтан, накупаться, а потом завалиться спать. но Тим не унимается и трещит, как неугомонный. Я хочу дождаться, когда дерево это, плоды свои, скинет. А вообще, какие планы? Когда ты планировал отсюда уходить? Я же только улыбаюсь про себя. Понятно, что эти плоды зачем-то понадобились этой красивой курве. Ну что ж, уважим неожиданно появившегося у меня еще одного верного друга. Теперь «После того, как дерево с нами поделится своими плодами, — отвечаю я Тиму, — а до этого надо будет почаще в пустыню выходить. Главное, не заблудиться, — вздыхаю я». «Да не заблудимся! — весело отвечает мне Тим. Она ведь, как и тебя, меня тоже наградила. Я теперь могу по всему проклятому пятну ходить и не заблудиться. Я прямо могу видеть, где у нас населенные пункты тут образовались в пустыне». и оазисы чувствовать. Даже отсюда могу. Упс. Я строго смотрю на парня. За какие такие услуги ты был так вознагражден? Но явно тем продумал ответ. Пожалела она нас, когда я ей жаловался, как мы до ее города добирались и как в пустыне потерялись и едва не погибли, как от жажды, так и от острых зубов этих ужасных животных, что на нас нападали. Я же хмыкаю. «А как спаслись, не рассказал?» Пауза. Видно, почувствовал, каким ехидством сквозит мой вопрос. «Но она же никому не расскажет», — заикаясь от сильного волнения, говорит Тим. «Я же только головой в ответ качаю». «Ну да, ну да», — бормочу себе под нос. «Но Тиму-то слышно?» «А сам думаю, а ведь неплохо получилось». Наличие у меня знакомого дракона, что по моему вызову прибывает меня спасать, похоже, играет на мой имидж в глазах этой бестии. Ведь реально шугается. Для всех же драконы — это только чудовище из сказок и преданий, а тут человек, что первым к ней сумел прорваться в ее город, приходит и заявляет, что его спас в том числе живой дракон, пускай и нежить. Есть тут с чего обосраться. Хай беситься, ругаться с ней в мои планы уж точно не входит. Просто непонятно что-то с этим городом. А главное, как я умудрился фонтан-то к жизни вернуть? А после вообще из-за этого древний могучий исполин в прах развалился, явив на свет живой росток, который наш умный и сердобольный Тим вон до каких размеров сумел, по сути, за сутки вырастить. И есть о чем задуматься. И что-то мне подсказывает, что в этом мне помог... Ничто иное, как даак, водяной магии в том числе. А что еще вертится в голове? Что-то связанное с Бобиком и с помощью него переданные мне умение некоторых погибших воинов и магов. Что-то было там связанное с магией империи Дранг. Но хаос, я точно помню, был отдельной плюшкой. «Надо до Барбосика своего добираться. Очень я по нему соскучился и по своей лагуне. Заодно и по этому вопросу с ним проконсультируюсь. А пока... Чего там еще такого необычного эта фифа тебя просила?» Задаю я ему вопрос. Краснеет, бледнеет, но молчит. «О как! Из чего бы это?» Сказала, что фонтанов этих по всему материку раскидано очень много, и не только в Империи Драных. Киваю, выкрутился. Осадочек. Осадочек остался. Не думаю, что эти тайны против меня направлены, но все же, все же... Поостережемся. Ты купаться со мной идешь? Задаю я вопрос Мурзилке. Тот молча срывается в сторону фонтана. Вот и хорошо. — А ты пока закусоном займись. — Говорю я, что-то выпить хочется. Бухло же у нас осталось. Тим кивает. — Вот и отлично. Под него и поговорим. И выхожу купаться. Что сказать? Тим, походу, умеет хранить секреты. И даже под спиртное так и не проговорился, как я его не укачивал. Наши животины на охоту сорвались, но охрана... как обычно в виде пары лошадок при нас. Так, на всякий случай. Ну, а теперь спать. Завтра новый день и новые приключения. Месяц в минус. Я уже сам привыкать начал к новому месту проживания, и, если честно, оно затягивает, привязывает к себе. Мы тут почти весь город облазили, даже в... в подземелье спускались. Но, помня свои приключения со Шварцем, я отговорил Тима от подобной авантюры. Впрочем, и это мило тоже была согласна с моим утверждением, что там одним, даже с поддержкой Мурзика, нам не выжить. А потому попросту исследовали сохранившиеся дома в округе и поодаль от площади. Но, увы, там ничего ценного нам обнаружить не удалось. Народ серьезно собирался к переезду и выгреб все, что был в состоянии вывести. Образовавшийся ручей, куда вытекала из фонтана вода, превратился в пруд, вокруг которого начал вытягиваться из песка кустарник. Следом тронулась и трава, что интересно, что не наоборот. Скоро тут появится прекрасный оазис, да и пруд чувствуется... В скорости всю округу заполонит волшебной водой. Что интересно, в песок вода не уходит. Вот такой парадокс. Охота тоже развлечение. Мы даже раз рискнули до ближайшего оазиса дойти. Очень, знаете ли, поучительная история получилась. И если бы не реакция Мурзика, то на двух путешественников в этом мире стало бы меньше. Ведь чувствовал я, что там, в шагах двадцати от нас, под песком что-то засело. Да видно, что расслабился. Ведь с подобным мы сталкивались во время нашего путешествия сюда. Да видно, опасность притупилась. Уж больно спокойно поездка проходила. А тут раз, и какая-то змеюка, как мне показалось, из-под земли в мою сторону метнулась. Да, реакция кота была в разы быстрее, чем моя. Раз и придавил присмыкающиеся к песку, куда та и попыталась скрыться после неудачного нападения. Да крик Тима заставил нашего охранника не отпустить вёрткую и, как оказалось, очень опасную добычу. Тем более у нее напарник оказался, да вот только теперь уже я был на стрёме. Да еще и накинул на себя все доступные щиты и ускорение запустил. И ведь вовремя еще одну тварь я ощутил на расстоянии и криком остановил Тима и заставил его зайти мне за спину. А затем в нашу с ним сторону еще одна особь из-под песка кинулась и наткнулась на мой кинжал. Все готово. Но, как оказалось, рано я радовался. Сдаваться твари не собирались. Пытались выбернуться из хвата изо всех сил. Пришлось на куски кромсать этих змей. Помню, долго тогда Тим сокрушался, что такую восхитительную кожу попортили. Но все останки собрал, упаковал их в большую по размерам шкуру от зубастиков динозавриков. Ну а потом уже в оазисе воду искал. Вода из вырытого до нас колодца мне совсем не нравилась. И в очередной раз дак помог. Вызвал его, и работа закипела. Следом Даак магии земли, и вот перед нами новый колодец. Причем с помощью дака удалось за небольшое время его полностью водой наполнить. В общем, если кто после нас тут найдет новый колодец с прекрасной вкусной водой, сильно удивится. отдохнули хорошо. Наши помощники развлекались охотой. Тим добычу паковал. Ну а я с магией своей разбирался. Ведь реально, мне эта суккуба, получается, помогла, как и ее алтарь. Как она там выразилась? Заставила мое тело, как накопитель, работать правильно. А ведь я теперь чувствую, когда манна и магические силы подходят к своему минимально наполненному барьеру. Хотя и тогда могу сражаться в полную силу еще весьма продолжительное время. Я это теперь интуитивно чувствую. Так что в магическом плане я в полном порядке. По силе уж точно теперь и архимагу не уступлю. По вечерам уже у себя дома на нашей стоянке бурдюки шью. Запасов для перехода надо будет много. Да и кровь и убитых тварей надо где-то хранить. Кстати, Тим договорился с Милой, и теперь все наши скоропортящиеся товары мы храним в храме. Там, к моему удивлению, ничего не портится от слова совсем. Загорели, поправились на мясной диете. Ну и про учебу не забываем. В основном я стрельбе Тима обучаю, как из лука, так и из арбалета. Ну и работе с кинжалом и с копьем, а в основном к работе с шестом. Больше уделяю внимания. Подвижки есть, особенно в стрельбе. Но из магии я пытаюсь хоть чему-нибудь его обучить. Но, увы, первый уровень он еще так всяко осваивает, хоть и с трудом. А вот на более сложный перейти не в состояние. — А может меня учить в школе магии жизни? Однажды за ужином после очередной неудачной тренировки задает вопрос уставший Тим. Я в сердцах плююсь. Можно и магии жизни, но там боевых заклинаний, а тем более плетений, всего ничего. Во всяком случае, у меня в моей книге магии. И все боевые, но очень высоких уровней. Ничего, — улыбается довольный моим согласием Тим. Как ты там выражаешься? Какие наши годы? И ведь к моему изумлению пошло. За две недели перескочить в заклинаниях на третий уровень — это, я вам скажу, успех. Вот это настоящий уровень. Это при условии, что настоящей прирученной книги магии у пацана в наличии нет. Утро, так запомнившегося нам всем дня, ничего не предвещало окончанию нашего блаженства. Все было как обычно. Подъем. Мы давали себе возможности... Насладиться утренним сном, потом по-быстрому сполоснуться в водах фонтана, затем утренняя тренировка, и вот уже спустя где-то часика два, ну когда как, я с Мурзиком нежусь в водах фонтана. Тим занялся приготовлением завтрака, а потом вдруг с криком радости должен был бы полезть к нам купаться. Коники наши подгребли, сейчас начнется очередной отрезок в нашей жизни — когда Тим обслуживает этого живого исполина. И ведь и ведра с водой готовы, и наши производители навоза свою работу с перевыполнением выполнили. Да только что-то Тима я не вижу. Где это он? Команда Мурзику и кошак стрелой вылетает из фонтана и бросается в сторону деревянного исполина. И вот от него и приходит долгожданное сообщение. Тим в обнимку стоит с деревом и оглаживает его, как самку, смеется наш кот. А под деревом куча желудей. Я с головой ухожу под воду. Ну всё дождались.